контакты. Английские корабли тогда много проигрывали по сравнению с американскими. Владычица Марей имела неумытый вид. Борта грязные, вооружение устаревшее, всё дуржавчина. Матросы расхрищены, словно пираты. Тайком от союзников применяли телесные наказания. Удары плетью по обнажённым ягодицам. Американский флот напротив имел ухоженный суда с мощным новейшим оружием. Матросы Соединённых Штатов Америки с непокрытыми головами шляли с помостиком в легкомысленных безрукавках. Правда, что в любых условиях американцы не забывали о сервисе. Белоснежные стюарды обходили с подносами боевые посты, разнося вахтиным горячий кофе, виски, печенье. Северный флот, в отличие от других флотов нашей страны, Был в постоянном контакте с союзниками. Англичане сходились с нами туговато. Зато американцы наоборот, сразу шли за понибрата и как волки далис на наш чёрный хлеб, который им безумно нравился. У Пирса в подплавах в полярном базировались английские лодки Tigers, Trident, Seewulf и Sea Lion. Надо думать, что британское адмиралтейство послало к нам не худшие свои лодки.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 В эти дни на пороге кабинета вице-адмирала Головко появился британский военно-морской представитель полярным контр-адмирал Фишер, сменивший на этом посту Бевана и спокойно доложил, что караван Пи-Кью-17 уже находится в пути. «Можете быть уверены, — отвечал ему Арсений Григорьевич, — что наш флот сделает все от него зависящее, чтобы Пи-Кью-17 не пострадал от противника». Выходы в океан мы преградили немцам, насколько это возможно. Помимо подводной завесы, опущенной нами перед норвежским побережьем, мы усилили и воздушные اسکадры. Вот, пожалуйста, готовы к старту в любую минуту: 191 истребитель, 69 бомбардировщиков и 27 самолётов-разведчиков. Это замечательно. И Фишер откланялся. После ухода аташе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 Заходил. Как всегда работает. У него, конечно, всё готово к встрече ПК-17. Да, всё. Ему надо связаться ещё с Беломорской флотилией. Пусть она протралит форватеры Северной Двины. Это к делу. Может, там и завалялась неконтактная мина. Ну, пойдём, поднялся головко. Проводим людей. Никто не знает, увидим ли мы их снова.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 Операция "Ход конём" не может знать срывов, ибо всё продумано до конца. Памятник доблести нашего флота после войны поставят, конечно, не в Киле или в Гамбурге, место ему на скале Нордкапа. Шнивен допугали сейчас не английский авианосцы, а скорее авиация Геринга. Горький опыт содружества флота с Люфтваффе приучил немецких моряков бояться своих самолётов. Хваленые асы Германии совсем не умели отличать корабли противника от своих кораблей, и топя их столь жестоко, что если оставался в живых хоть один человек из команды, то и тогда Редерф с ядом говорил Герингу «Большое спасибо от флота, Рейс-Маршалл!» Примерно такое же положение сложилось и на флоте Соединенных Штатов Америки. Немало американских кораблей и моряков погибли под бомбами и торпедами, сброшенными на них своими же самолётами. К великому прискорбию, на Северном флоте в конце войны по халатности штаба авиаполка была потоплена гвардейская подлодка Щ-402. Командир, капитан третьего ранга Кауцкий. Сейчас, чтобы пилотам всё стало ясно, Шневинт велел спешно красить на крейсерах орудийные башни в отчётливый рыжий цвет. А на палубе Тирпица малярная команда рисовала гигантскую свастику чёрно-бело-красную, чтобы её сразу заметили с неба. Реддер из скиля запросил метеосводку. "Отвечайте ему", велел Шневинд, "что в океане держится туман как сливки. Мы не можем увидеть караван с воздуха. Однако синоптики пророчат в скором времени прояснение". Самолёт германской разведки вслепую оторвался от поля аэродрома. В полёте прямом, как полёт одичалой вороны, он стал опустошать подвесные бензобаки. Высосав горючее до дна, самолёт бросал баки в океан. По инерции они ещё долго летели рядом с крылом, потом плавно оседая, начинали своё падение в бушующее море. Баки были устроены так, что сразу же тонули, никаких следов в море. Нет, здесь никто не пролетал.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 Это был большой успех фашистской криптографии. Спасибо англичанам за их внимание к нашим заботам, сказал Шневинд. Теперь всё пойдёт гораздо проще. Пристёгивайте к этим болтунам наши подлодки. С моря подошли германские субмарины и пристроились к тылам конвоя. Линейные силы эскадры Джона Товио шли западнее.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 0617. Контакт потерян. 1138. Контакт восстановлен. Шнивинд передал волчьей стае приказ. Вцепитесь в нефтяной шлейф и держите за него. Сейчас главная задача не атаки, а лишь слежения. Не вступая пока в боевой контакт, не теряйте контакта визуального и акустического. Желаю удачи вам, мальчики. Сам гениальный фюрер следит за каждым оборотом ваших винтов. Мальчики крепко вцепились в грязный шлейф каравана. Опытные кадры Денница уже были повыбиты. Средний возраст немецких подводников составлял тогда 21 год. Их боевую подготовку нельзя было признать блестящей. Но они были нахальные, напористые и безжалостные. Их длинные волосы и яркие цветные платки почему-то особенно бесили американцев. Застав какой-нибудь лодку во всплывшем положении, азартные янки кидались на обордаж, дрались даже ящиками и бутылками. Опылкие и перториканцы метали в гитлеровских офицеров ножи словно в цирке. Фишер снова появился на пороге кабинета Головко, и лицо британского аташе было теперь озабочено.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 Арсений Григорьевич пришёл к выводу, что контр-адмирал Фишер действительно мало что знает. Не дело этого дадли был далеко отсюда, и британское адмиралтейство сообщит своему аташе лишь то, что сочтёт нужным. И оно скроет именно то, что сочтёт нужным скрыть от своих союзников. "Ну ладно", сказал Головко, пожимая руку Фишеру. "Пока у нас нет причин для опасений, будем надеяться на лучшее".